Все, как и предсказывал Джагдаш. Это похоже на затухающие колебания маятника, с той лишь разницей, чтобы перед наступлением синхронизации с обычным временем происходит незначительное ускорение. Я уже использовал это знание, смогу применять и в будущем. Судя по тому графику сломанной линии, нас ждет еще несколько периодов ускорения, но каждый из них будет короче предыдущего. Жаль, что не додумался хронометрировать эти временные отрезки. Тогда мог бы относительно точно предсказать, в какой момент и на какой срок произойдет ускорение. Хоть и обделила меня природа музыкальным слухом, но разницу в тональности свиста перед синхронизацией и сразу после начала нового цикла ускорения различать удавалось. Знание действительно сила. «Свалили, говнюки!» — облегченно выдохнул Алонзо. «Хорошо-то как, бро!» «Мы теперь знаем, куда направились террористы. Планы их нужно разрушить». «Ты в умели, чувак!» — плаксивым голосом произнес Квик. «Смотри, мы уже не те, что раньше, и жара не настолько ощущается. Оглянись вокруг, мир больше не похож на стоп-кадр. Не увернуться нам от пули, бро, никак не увернуться. Если полезем на три ствола, перебьют нас, как в тире». Прав был Квик. Я тоже ощущал перемены. Обратил внимание, как на вершинах деревьев происходит едва уловимое глазом, но все же различимое движение листьев, вероятно, под сильным порывом ветра мысленно ругнул себя за то, что поздно догадался об истинных целях террористов. Вот бы сообразить сразу, тогда и противостоять им было бы легче. Алонзо. Неужели ты допустишь взрыв реактора, подумая о людях в исследовательском комплексе и в нашем городке? Сознательно не стал упоминать о заражении местности в районе плотины Гувера, дабы не обращаться к воровским инстинктам Квика. Отчу сразу я, скинулся парень. Я простой вор, бро и не нанимался охранять всю эту вашу высоконаучную хрень. Зачем ее вообще построили? Не было бы твоего реактора, так и гады бы сюда не приперлись. «Подумай сам, бро», — понял, что давить на приятеля нельзя, нужно простыми словами убедить в том, что его помощь крайне необходима. «Кто, кроме нас, с тобой остановит террористов? Тебе раньше приходилось вступаться за пацанов, которых считал своими друзьями?» «Приходилось», — буркнул Квик, глянул из-под лобья. «Ты на слабо решил меня взять, чувак?» «Оглянись вокруг», — сделал широкий жест, охватив рукой свой дом, бар, жилище Джагдаша и даже коттедж Сью. «Здесь живут мои пацаны, ну и девчонки, и даже бывшие. Я способен их защитить. И не прощу себе никогда, если не попытаюсь этого сделать. Буду с тобой честным, бро. В успехе не уверен, как не уверен и в том, что останусь жив. Но попытаюсь. Если же начну прятаться по углам, то стану пособником террористов». «Да-да, не смотри так. Своим бездействием мы помогаем им. Если бы не ускоренность террористов, хватило бы сил полиции для их обезвреживания. А сейчас я даже не знаю, живы ли копы. Предлагаю проследить, куда поставят взрывчатку. А если получится, то и помешать взрыву реактора. Ты только что мне помог, и отлично помог, Квик. Мы и дальше вместе». Отвернувшись, парень что-то сосредоточенно рассматривал в районе крыши бара. Подождав немного, я молча двинулся в направлении исследовательского комплекса. Жаль, что Алонзо отказался помогать. Впрочем, он никому ничего не должен, в том числе и мне. Что хорошего дало общество, чтобы парень встал на его защиту с голыми руками против вооруженных, обученных убивать террористов? Не получил Алонзо Мозли ни воспитания необходимого, ни профессии, приносящей пользу. «Эй, бро!» — послышалось за спиной. «Чё так рванул, меня не подождав?» «А ты у нас без молитвы в бой не идешь?» Попытался спрятать улыбку, но она упорно лезла наружу. «Чего-чего?» Нахмурился Квик, а затем сообразил, что ему дают шанс сохранить лицо. «Это да, конечно! Так и положено делать благочистому христианину!» «Благочестивому христианину!» «Само собой, бро! Я тут подумал!» Ты ж без башни совсем будто обдолбанный. Ну, белый, короче. Если такого не притормозить, то зажмурится в первом же крутом замесе. Кто-то ж должен о тебе заботиться, мозги хоть изредка на место ставить. Пойдем, чувак, будешь меня слушать, проживешь дольше. Жмуром стать недолго, но и пользы тогда не принесешь никому». Снова убедился, что Алонзо — прирожденный философ. Рассуждает здраво и советы дает подходящие. «Хорошо, что он не бросил меня». Свернув на дорогу, ведущую к исследовательскому комплексу, мы сразу же увидели бегущих полицейских. Точнее, застывших полицейских, продолжавших бежать в своем временном поле. Но и в нашем сквиком они не выглядели неподвижными статуями. Если приглядеться, было заметно, что положение тел меняется. Очень медленно, но меняется. «Что-то не так!» — забеспокоился наблюдательный приятель. «Вон те двое копов, бро! С ними не все, ладно!» И вдруг крикнул «Берегись!» Я уже и сам видел летящую навстречу пулю. Заметил в последний момент, но отшатнуться успел. Смерть пронеслась совсем рядом. Странно, Квик, выстрела же сейчас не было. Откуда пуля? Да и медленно шла почему-то. Увернулся без особого труда. «Стреляли чуть раньше, бро. Пока мы сюда только направлялись. Ты уже так привык к пальбе, что и не заметил. А то, что пуля медленная...» Он указал пальцем на одного из служителей закона. «Приглядись вон к тому копу! Ничего не замечаешь?» В одной руке у полицейского был пистолет, другой он придерживал на бегу фуражку. По самому краю головного убора в воздухе вырастал прямо на глазах фонтанчик брызг кровавого цвета. «Матерь Божья!» «Вот-вот!» — поддакнул Алонзо. «Теперь понял, почему пуля с такой скоростью летела? На излете была». Прошла на вылет и притормозилась, черепушку пробивая с двух сторон. У соседнего копа тоже дырка в башке, но не сквозная, а те двоецы целехоньки бегут до сих пор. Ужас. Я взглянул мертвому человеку в лицо, на которое ещё не легла печать смерти. Глаза были открыты, напряженно смотрели куда-то вдаль. Такое ранение отнимает жизнь моментально, но в моем ускоренном времени полицейский до сих пор выглядел живым. Даже мелькнула дикая мысль, будто его каким-то образом можно спасти. Но следом пришло понимание, что разорванные пулей мозги не склеить обратно. Человек уже умер, и событие это произошло вне зависимости от состояния временного поля. Уйти бы нам с дороги, бро. Там впереди эти мелькнули, не доускоренные. Что? С трудом оторвал взгляд от лица погибшего полицейского, не сразу осмыслил слова приятеля. Ты прав, Квик. Там вдоль дороги есть тропинка среди зарослей. Ею для пробежек часто пользуются. Скрытые от дороги кустами, мы приблизились к самым воротам исследовательского комплекса. Здесь, кроме маячившего в застекленной будке охранника, никого не было видно. Значит, террористы уже внутри. Понимая, что от Аталонза нельзя требовать невозможного, я сказал. «Оставайся здесь, пойду взглянуть, чем они там занимаются». «Хорошо, бро!» — кивнул парень. «Если чё, встречу говняков достойно!» Он показал сразу два пистолета. «Это еще откуда?» «Копы подарили! Им пушки уже ни к чему!» И великодушно предложил. «Можешь взять один себе, бро! Так надежнее!» «Нет уж, не рискну стрелять в лаборатории. Думаю, и у злодеев ума хватит не полить во все стороны в помещениях с термоядерным реактором и ускорителем заряженных частиц. Несмертники же, в конце концов. Хотя, кто их поймет?» Осторожно прокрался внутрь лабораторных корпусов. Внутри все знакомо, хоть и бывал в реакторном зале нечасто. Все-таки физик-теоретик, а не экспериментатор. А вот и незваные гости. Кто это тут у нас? Люси и Джон, судя по фигурам и одежде. Мордочки масками прикрыли, как и положено террористам. Взрывчаткой занимаются. Это же вроде не пластиды с пикапа. Выходит, у них еще какой-то запас есть. Решили на атомы здесь все разнести». Тем временем Люси с Джоном сделали свое черное дело и плавно потекли к выходу из реакторного зала. Вскоре появился бородач, медленно разматывавший моток провода. Да ладно, провода? В 21 веке? Это что за отсталые в техническом отношении злоумышленники? Неужели не слышали о радиодетонаторах, о дистанционных системах подрыва при помощи сигнала сотовой связи? Даже я об этом знаю. А эти дикари необразованные кино не смотрят совсем... Потом до меня дошло. Не факт, что радиодетонаторы сработают в условиях разновременного использования. Что-нибудь вполне могло пойти не так. Террористы оказались не глупыми и подстраховались, решив использовать старый добрый способ. За прозрачной пластиковой загородкой сидел инженер-эксплуатационщик. Взгляд его был сосредоточен на мониторах с информацией о процессах, протекающих в реакторе. На всякий случай я маркером написал на первом попавшемся листке формата А4 «Реактор заминирован». Листок прислонил к монитору и направился к выходу. Так и подмывало выдернуть провода из взрывчатки, но чувство осторожности взяло верх. Если не знаешь наверняка, как работает устройство, лучше не лезть с экспромтами, как бы не стало хуже. Заглянул в комнату охраны, где находились два человека. Заметил большую красную кнопку тревоги. А вот это будет не лишним. Надавить на нее в ускоренном состоянии вряд ли надежно получится. Но что мешает поместить сверху вот эту стопку порно-журналов? Черт, все сразу никак. Размера моего временного поля не хватает. Ладно, штучек по пять. Одна партия. Вторая. Тональность свиста потихоньку возрастает. Не за горами синхронизация. Третья партия журналов на кнопку. Все равно потом бумага своим весом прижмет ее и прозвучит сигнал. Всех работников комплекса знакомили с правилами поведения в случае объявления тревоги. Входы автоматически запечатывались тяжелыми опускающимися дверями, чем-то напоминавшими ворота шлюза. Бородач еще где-то разматывал провода, а Люси с Джоном уже ждали его за воротами. Похоже, опасались нападения. Держали пистолеты на изготовку. Возле террористов лежали какие-то мелкие вещички и черная коробка. Даже показалось, что это толстая книга, вроде Библии. Потом только догадался. Самая настоящая взрыв-машина, генерирующая электрический ток для подрыва детонаторов. Вон и рукоять из нее торчит, которую вращать нужно. Появилась идея, как предотвратить теракт. Нужно поговорить с Квиком. Похоже, парень не покинул наблюдательную позицию в кустах. «Хорошо, что ты пришел, бро!» Он сразу же протянул пистолет. «Я не стал рыпаться против двоих, а сейчас вполне можем шмальнуть!» «Только по команде одновременно. Ты стреляй в бабу, а я по камуфлированному хмырю». «Нет, Квик». Договорить он мне не дал. «Понимаю, чувак. Воспитание не позволяет палить по бабе. Окей, меняемся целями». «Дело не в этом. У меня есть идея получше. Достаточно украсть у них вон ту черную коробку, и взрыв не состоится. Ты утащишь взрыв машину, после чего мы просто уйдем и не станем ввязываться в бой». «Ты чего, бро?» – удивился, не заметив энтузиазма у Алонса. «Ты же вор». «Обычная твоя работа!» «Чувак! Я вор, но не идиот! И никогда не воровал у людей с пушками в руках! Такое обычно плохо сказывается на здоровье!» Время поджимало, и я отчетливо слышал изменение свиста. «Если Квик не хотел воровать, значит, это придется сделать самому». Когда сообщил решение приятелю, он тут же заржал, попытался зажать себе рот, но забыл о пистолете, в итоге врезал рукоятью по губам, но желаемого добился. Заткнулся моментально». Даже обидно стало, что парень настолько не поверил в мои способности. «Я уже воровал. Квик, вспомни. Опыт небольшой, но он есть». «Ага», — морщась от боли, подтвердил приятель, облизывая разбитую в кровь губу. «Пиво выносил мимо статуи бармена». «Ну так научи меня, обещал же консалтинговые услуги». «Чувак!» — Алонзо вздохнул и покачал головой. «Это ж не сопливому младшему братишке показывать, как направить писюн, чтобы не обмочить штаны». Воровство — это искусство, и постигают его годами Тут чутье нужно особенное Пальчики ловкие, рефлексы отточенные Если ты щала ханешься, то второго шанса не будет, понимаешь? За первую кражу бывает, что и срок не дают, если судья жалится, а тебя просто пристрелят Тебе бы лекции читать в университете, преподаватель хренов Значит так, пока они там вдвоем маячат, к взрыв машине не подобраться, нужен отвлекающий маневр «Отойди подальше, Квик. По тропинке, футов на пятьдесят отсюда. Пошуми в кустах, чтобы они заметили. Вряд ли будут стрелять на шорох». «Да, уверен. Палку подними и пошевели ветки. Ничего сложного. Я подкрадусь с той стороны, откуда не ждут, и заберу взрыв машину. Не говори только, что я белый и чокнутый. Сам это знаю. Вперед, бро. Времени у нас мало». Алонзо молча пожал плечами, пригнулся и побежал по тропинке. Люси и Джон смотрели в разные стороны, что осложняло подкрадывание. Азиатка купилась на отвлекающий маневр, отправившись прямо к тому месту, где шевелились ветки. Оставалось надеяться, что Квик уже успел убраться подальше и затаился. Джон тоже сделал несколько шагов вперед и на взрыв машину не смотрел. В воротах исследовательского комплекса показался бородач. Понимая, что действовать нужно прямо сейчас, я сорвался с места. Последние дюймы преодолевал чуть ли не ползком, находясь за спиной Джона, всего в паре ярдов. Стоило ему оглянуться, и мне конец. Бородач разматывал провод, двигаясь спиной вперед. Вышло так, что в какой-то момент никто из террористов не следил за вещами. Я благополучно умыкнул взрыв машину и скрылся в зарослях. Теперь мы с Квиком находились по разные стороны дороги. Неизвестно, следил ли парень за моими перемещениями. Хотелось надеяться, что да, и ему хватит ума убраться подальше, не дожидаясь моего возвращения». Тропинка позволяла сделать это быстро и не привлекая внимания. С этой стороны дороги подобная возможность отсутствовала. Впереди были только кусты, хоть и не сплошные, но передвигаться между ними следовало с осторожностью, иначе легко можно выдать свою позицию. Позади всполошились террористы. Заговорили все разом, скорее всего, обнаружили пропажу. Свист нарастал, заставляя торопиться. Решив, что отдалился достаточно, я вскочил на ноги и побежал, стараясь не цеплять ветки. «Синхронизация!» Вернулись звуки и ощущения, впереди послышались мужские голоса, а потом кто-то требовательно произнес «Стой! Бросай оружие!» Похоже, обращались не ко мне, все-таки далековато прозвучал голос, да и коробка в руках никак не напоминала оружие. В следующее мгновение догадался, к кому обращался человек. «Эй, братва, да я ж свой!» Негромко произнес Квик, следом раздался выстрел, А мой подельник завопил на высокой ноте. «Вы чё, суки, творите?» По ту сторону дороги громко зашелестели кусты, будто сквозь них продиралось крупное животное, никак не меньше лошади. Щелкнул еще один выстрел, и порыв ветра донес постепенно удалявшийся крик. «Суки!»